Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Новые приключения Шерлока Холмса. Сборник. Фергюс Гуинплейн МакИнтайр. Загадка у баронки. Поразительное исчезновение местного Бизнесмена. Удивительный и необъяснимый случай, сообщают нам, произошел в Лемингтоне. Утром в среду два местных финансиста явились к дому 13A по Твисток-стрит, где проживал мистер Джеймс Филимор. 33 лет от роду, чтобы совместно с ним отправиться к месту своей службы в банк и обсудить там некую финансовую операцию. Выйдя на улицу, мистер Филимор поднял глаза к небесам и, хотя погода последние две недели держалась отмянная, сказал своим спутникам, «Похоже, пойдет дождь. Если не возражаете, схожу-ка я за зонтом». После чего вернулся в дом, прикрыл за собой дверь, оставив ее незапертой, а финансисты остались дожидаться его на тротуаре. Не прошло и минуты, как два джентльмена услышали доносившийся изнутри крик мистера Филимора. «Помогите, я не могу!» — крик оборвался на полусловие. Друзья мистера Филимора поспешили войти в дом, где в прихожей глазам их предстало самое странное зрелище. Доски пола по центру прихожей были опалены, образуя след в форме круга приблизительно шести футов в диаметре, как будто таинственный огненный вихрь пронзил с собой эту часть комнаты, ничего более не затронув. Отчетливо были видны глинистые следы мистера Филимора, которые шли по направлению к этому кругу. Задняя часть следа, каблук, выступала за внешнюю его границу. Передняя часть — носок правой ступни мистера Филимора. По всему судя должна была находиться в пределах загадочной окружности, однако же никакого следа внутри не оставила. Подставка для зонтов целая и невредимая, стояла в углу прихожей, на порядочном расстоянии от выжженной окружности. Наконечник зонта мистера Филимора, Мора вместе с остатком трости длиной в несколько дюймов валялся на полу у внешней ее границы. Отсутствующая часть зонта, во всей видимости попавшего в руки мистера Филимора внутрь окружности, выглядела аккуратно срезанной. Оба свидетеля этого поразительного происшествия известны в Леммингстон-спа банкиры, правдивость и здравомыслие о которых не подвергаются никакому сомнению. Весь дом тщательно обыскан местной полицией, не обнаружившей никаких подвалов, провалов и всякого рода потайных камер. В момент публикации этого сообщения местонахождение мистера Филимора неизвестно. Выдержка? из Южно-Орикширских новостей за 26 августа 1875 года. Мой друг Шерлок Холмс изложил мне дело Филимора лишь в самом коротком пересказе, поскольку терпеть не мог обсуждать свои нечастые неудачи. Я знал лишь, что этот казус произошел в самом начале его карьеры сыщика, вскоре после дела Глории Скотт. Мистер Филимор, житель городка Лимингтон, спа в графстве уаррик исчез с лица земли так, словно она разверзлась и поглотила его, и вряд ли появится вновь. Разве что земля снова разверзнется и исторгнет его обратно. Днем 18 апреля 1906 года я осматривал пациента у себя в приемной, когда пришло сообщение, что сильнейшее землетрясение погубило огромный город Сан-Франциско. К ночи ужасная весть подтвердилась. Сотни погибших и пострадавших, тысячи остались без крова. В течение следующих 30 часов по трансатлантическому кабелю поступили сведения, что в Сан-Франциско разрушены проложенные под улицами трубы, по которым доставлялся в дом каменноугольный светильный газ, вследствие чего в городе полыхают пожары. Сидя в тепле и комфорте моего кабинета на Харли-стрит, я принял решение сделать посильный взнос в какую-либо из благотворительных организаций, которые будут по этому случаю основаны в Лондоне и таким образом хоть сколько-нибудь помочь жертвам землетрясения. Две недели спустя мне на квартиру принесли телеграмму со знакомым обратным адресом. Текст ее состоял только из трех слов «Приезжайте немедленно, Холмс». Ничего большего мне не требовалось. Я поспешил на вокзал Виктории, где приобрел билет в вагон первого класса на поезд, который следовал в Брайтон. Прибытие поезда на перрон пришлось дожидаться На удивление долго, зато сама поездка до Брайтона после того показалась довольно быстрой. Там я взял кэп и возница доставил меня к пункту моего назначения. По своему внешнему виду дом Шерлока Холмса мало чем отличался от обычного холостяцкого обиталища. Однако же сад, в котором располагалось это жилище, не мог не вызвать удивления. Со всех сторон дом окружали длинные узкие деревянные комоды, которые при ближайшем рассмотрении оказались ульями. Стены их были испещрены сочащимися струйками бледного воска и более темных секреций, выделяемых пчелами, обитавшими в ульях. В воздухе стоял неумолимый гул, многоголосие под стать Вавилонскому. Шагая по дорожке к парадному входу под эскортом любознательных пчел, я заметил в одном из окон лицо моего друга. И не успел я вычистить подошвы, а скрибницу у входа, как меня, поторопили пойти. Пчелы, к счастью, предпочли остаться на воле Минута, и вот я уже сижу на набитом конским волосом канапе в гостиной моего доброго друга Шерлока Холмса. Очень рад вашему приезду, Батсон. Он протянул мне открытый портсигар. Я выбрал черную «Перфекто» и принялся обрезать ее и раскуривать. Холмс же тем временем продолжил. Вы не должны сердиться на моих пчел. В одном из ульев сегодня родилась новая матка, и она весь день занималась тем, что убивала своих предшественниц, которые находятся в спячке. Вот уж и никак не предполагал, что пчела согласится обитать в деревянном комоде, покачал я головой. Холмс выбрал себе гаванскую панателлу и зажег ее, не обрезая. Пчелы живут в дубле дуба, который растет неподалеку, а комоды моих рук дела Я вдохновился примером одного американского пчеловода, преподобного Лангстрота. Соты располагаются в выдвижных ящиках и при нужде каждую можно изъять не беспокоя улей. И тут Холмс резко сменил тему. Я сожалею, Батсон, что вам пришлось потратить столько времени, дожидаясь поезда на вокзале Виктории. Так вы знали об этой задержке? Удивился я. Ничего я не знал. Я просто сразу, едва вы вошли в дом, понял, что поезд подали не вовремя. Я снисходительно улыбнулся. — Понятно, вы выучили наизусть железнодорожное расписание и догадались о задержке по времени моего приезда. — Вот еще! Я ничего не заучиваю наизусть, Ватсон. Мой мозг — мастерская, а не кладовка. Длинным указательным пальцем Холмс ткнул мне в ноги. — Ваши ботинки. Я вижу, они свежевычищены. Вряд ли вы с моей срочной телеграммой в кармане отложили бы свой отъезд из Лондона ради такого пустяка, как сверкающая обувь. Скорее всего, вам поневоле пришлось задержаться на железнодорожном вокзале и, коротая вынужденное безделье, Вы прислушались к зазывам чистильщиков обуви, что подвязаются вдоль той стены вокзала, которая выходит на Белгрейв Роуд. Это поразительно, Холмс. Именно так все и было. Более того, — продолжил мой друг, — там, на Белгрейв Роуд... Есть один особый чистильщик. У него коричневый крем для обуви, имеет отчетливый красноватый оттенок. Такого нигде не купишь, подозреваю. Он изготавливает этот крем сам по оригинальному рецепту. Ваша обувь, Ватсон, определенно несет на себе печать руки именно этого умельца. Я, понятное дело, был... — сражен. Бросьте, Холмс, не для того же вы позвали меня сюда, чтобы обсуждать сравнительные достоинства чистильщиков обуви. — Ну, разумеется, нет. Подойдя к камину, Холмс достал с полки сложенный лист бумаги. — Полагаю, вы наслышаны о бедствии, постигшем Сан-Франциско. Я скорбно наклонил голову. Э, да, землетрясение и последующие пожары. Э, такое несчастье. Несчастье вряд ли верное слово, Ватсон. Буквально через день после Сан-Франциского землетрясения мой добрый друг Пьер Кюри, выдающийся французский ученый, в дождливый день, переходя улицу в Париже, поскользнулся и попал под экипаж. Колесо телеги раздавило ему голову. Он тут же умер. Вот это было несчастье, да. Но то, что стряслось в Сан-Франциско, гораздо, гораздо хуже Земля. Наша планета лопается по швам. Я снова кивнул. Э, несмотря на научный прогресс, человек по-прежнему находится во власти природы. Холмс остановил на мне мрачный взгляд. «Не природа несет в себе угрозу человечеству, Матсон. Человек — вот хищник, который ставит человечество на грань выживания». Холмс уселся и развернул документ, взятый с каминной полки. Дело вот в чем. Я получил письмо от двух американских джентльменов, мистера Генри Эванса, президента континентальной страховой компании, и мистера Джеймса Ди Филлина, бывшего мэра Сан-Франциско. Эти господа озабочены тем, чтобы возродить из пепла пострадавший от землетрясения город и готовы положить на это все свои силы. «Странно, что такую миссию берет на себя бывший мэр, а не тот, кто облечен властью в настоящий момент», заметил я. «Нынешний мэр в известном смысле и представляет собой проблему, Ватсон. Холмс быстро поглядел в письмо. «Мистер Филин, Уведомляет меня о том, что во время его пребывания на посту мэра Сан-Франциско регулярно выделялись муниципальные средства на оплату и подготовку полицейских и пожарных, а также на приобретение и содержание пожарных повозок, насосов и лошадей, потребных для их доставки. «Весьма разумное вложение средств», — сказал я. «Эта практика оказалась недолговечной», — Холмс нахмурился. Далее в письме мистера Филлина говорится, что нынешний мэр Сан-Франциско именем Юджин Шмиц является доверенным лицом шайки воров и взяточников, которые, систематически запуская руку в городскую казну, обогатились на миллионы краденных долларов. Образовалась нехватка средств, вследствие которой полиция и пожарные Сан-Франциско представляют собой самое жалкое зрелище. Они скверно обучены и вынуждены работать с негодным оборудованием. Таким образом, когда случилась беда, число жертв оказалось куда выше, чем могло бы быть. Батсон, вас как врача заинтересует, что в результате землетрясения и последующих возгораний в Сан-Франциско оборвалось семь сотен человеческих жизней. Господи, милосердный, воскликнул я. Вот именно. Однако, если верить мистеру Филину, а я ему Ватсон, верю, не менее 300 из этих смертей, а также ущерб имуществу на 20 миллионов долларов, есть прямой результат злоупотреблений мэра Шмидца. Будь городская казна должным образом потрачена на нужды города, эти люди бы не погибли. Трагедия, безусловно. Но причем тут вы, Холмс? Аккуратно сложив письмо мистера Филина, мой друг спрятал его в карман. Континентальная страховая компания и несколько прочих организаций такого же рода находится под угрозой банкротства ввиду массовых требований, страховых выплат, которые поступают из сан франциск Мистер Эванс и его коллеги твердо намерены выполнить взятые именно себя обязательства, однако их возмущает то, что они примут на себя расходы, вызванные трагедией, в то время как воры, которые в ней виновны, выйдут сухими из воды и ни за что не ответит. Причина того, что беда приобрела такие масштабы, мэр Шмидтс и его продажные сообщники. Однако пока что доказать в суде их вину возможным не представляется. Мы подымили в молчании, пока Холмс его не прервал. Похожий слух о моей репутации достиг Калифорнии и Ватсон. Это письмо тому свидетельство. Мистер Филин, мистер Эванс и примкнувший к ним синдикат страховых агентов предложили мне полную свободу действий, если я ни много ни мало приеду в Сан-Франциско и предоставлю себя в их распоряжение. Эти господа заинтересованы в моих возможностях как специалиста по дедукции и расследованию. Моя задача – найти доказательства служебных преступлений Шмитца и его приспешников. Достаточно веские, чтобы к ним прислушались в любом из американских судов. И что вы намерены принять это предложение, Холмс? Дорогой мой Бэтсон, да я... Уже его принял. Американская политика — темный лес, вступать в который мне еще не доводилось, и такая возможность не может не интриговать. Поднявшись с кресла, Холмс с хрустом подтянулся. И вот еще что, Ватсон. Больницы и станции скорой помощи в Сан-Франциско переполнены ранеными и умирающими. Врачей не хватает. Ваши медицинские таланты окажутся там неоценимыми. Да и мне может понадобиться ваша помощь. Могу я уведомить континентальную страховую компанию, что нуждаюсь в авансе для приобретения двух билетов на пароход в Америку? Этот вопрос оказался для меня полной неожиданностью. Я помедлил совсем немного, обдумывая, каким образом поставить в известность мою жену, а затем решительно протянул руку. Шерлок Холмс схватил ее в обе свои. превосходного Ватсон! На это у нас уйдет месяца два, не меньше». Сообщите своим пациентам на Харли-стрит. На это время пусть найдут себе другого врача. А что касается моих пчел, то остается надеяться, что новая матка в мое отсутствие проявит себя мудрой правительницей. Так началось наше приключение. 12 мая на пароходе под... Подобающим именем Нью-Йорк мы отплыли из Саутгемптона в город Нью-Йорк. Во время путешествия Шерлок Холмс поддерживал свой замечательный мозг в рабочем состоянии, наблюдая за пассажирами и делая умозаключения относительно их происхождения, рода занятий и личных свойств на основании подсказок, предоставляемых их внешностью и Поведением. В гавань Нью-Йорка мы прибыли утром 19 мая. Нам предстояло еще пересечь просторы Северной Америки, но мэр Филлин устроил так, что мы смогли сделать это на любом из идущих вне расписания дополнительных поездов армии США, которыми провизия и медицинские материалы доставлялись из Нью-Йорка в лагеря, основанные под Сан-Франциско, для оставшихся без крова людей. Пройдя Нью-Йоркскую таможню и беглый медицинский осмотр, а также поменяв фунты на доллары, мы с Холмсом взяли кэп и со всем нашим добром поспешили пересечь Манхэттен с севера на восток – до Пенсильванского вокзала, ибо Холмс был твердо настроен начать наше трансконтинентальное путешествие, немало его не оттягивая. К полудню мы оказались на центральном вокзале, где Холмс, к его великому неудовольствию, узнал, что следующий дополнительный поезд уйдет не раньше завтрашнего дня. «Ничего не поделаешь», — вздохнул он. Придется нам привезти ночь в этом огромном городе. Давайте устроимся в гостиницу, Ватсон, а потом поглядим, какие забавы сулит нам остров Манхэттен. Я взял на себя распорядиться, чтобы наши чемоданы доставили в отель Герольд Сквер на южной стороне западной 34 улицы. А Холмс занялся отправкой телеграммы в главную контору континентальной страховой компании. Я дал знать мистеру Эвансу, что завтра утром буду уже в поезде. Сообщил мне мой друг, когда я покончил с гостиничными формулярами. И известил его, что везу с собой лучшего из известных мне военных хирургов. Вы льстите меня, Холмс. Ничего подобного. Ну что ж, Матсон, приступим к развлечениям, какие в силах предложить нам этот город, имея в виду, что завтра утром нам предстоит приступить к делу весьма малоприятному. Кстати, отправляя телеграмму, я случайно услышал на телеграфе, что мод Адам сыграет сегодня в спектакле Питер Пенн в Театре Эмпайр на Западной, 46-й улице. Давайте же на сегодня перенесемся в Нетландию. Позабудем на время про стоны больных и про мошенников Сан-Франциско. Итак, мы направили наши стопы на север, вверх по широкой Манхэттенской дороге, известной как Бродвей. Чуть южнее Западной, 37-й улицы. У номера 1367 по Бродвею мое внимание привлекло здание из бурого камня, пестрящее яркими афишами. Оказалось, что это развлекательное заведение, именуемое Эдисония Холл. Афиши гласили, что купив билет за 5 центов, мы сможем увидеть в действии витоскоп – удивительное изобретение Томаса Эдисона. Я слышал об этой машине, но никогда не видел, как она работает. Не пытаясь скрыть свой интерес, обратился я к Холмсу. Витоскоп мистера Эдисона, лучшего волшебного фонаря. Это изобретение проецирует изображение, которое действительно движется. — Изобретение! Как же! — скептически хмыкнул Холмс. «Ваш Эдисон – столь же изобретатель видоскопа, сколько я изобретатель колеса, Матсон. Первую кинетографическую камеру и проектор, к вашему сведению, придумал Луи Лепренс, француз, который одно время жил в Йоркшире. Я сам присутствовал на демонстрации этого аппарата в 1888 году в Литси. Но послушайте, если вам в самом деле так хочется посмотреть на этот видоскоп, зачем же дело стало? Давайте купим билеты и войдем. Вечерняя программа Эдисония Холла явно пользовалась успехом у публики. Но мы с Холмсом сумели добыть два отличных места в партере, причем в самом центре, близко к проходу. Сцена была пуста, если не считать натянутого на ней прямоугольного белого экрана, который, судя по его виду, особого развлечения не сулил. Представление еще не началось, и воздух вокруг нас полнился жужжанием голосов. — Я больше не искучаю по моим пчелам, — пробормотал, обращаясь ко мне Холмс. Похоже, тут мы можем общаться свободно, не опасаясь нарушить этикет, поскольку все остальные сами не закрывают рта. Должен заметить, Ватсон, ни разу в жизни я не присутствовал на сеансе движущихся картин без того, чтобы не вспомнить пространный случай с Джеймсом Филимором. Я не сразу понял, о ком он. Ими ничего мне не говорило, но потом до меня дошло. «А, это вы про того джентльмена, который бесследно исчез из собственного дома в Уарик-Шири?» Протого самого, устроившись поудобнее в красном плюшевом кресле, Холмс устало вздохнул. «Это был один из первых моих провалов, Пэтсон». С 1875 года, когда он исчез, никто никогда не видел мистера Джеймса Филимора. Но человек, который пропал в 1875, никак не может иметь что-то общее с движущимися картинками, рассудил я. Они ведь даже еще изобретены не были. Холмс кивнул. Я уже говорил вам, Ватсон, что кинематограф изобретен в Англии Луи Лепринесом. В 1890-м, во время пребывания в своей родной Франции, Михе Лепринес согласился продемонстрировать свое устройство в Парижской опере. В сентябре этого года он сел на поезде в Дижоне, взяв свою камеру и проектор с собой в купе первого Но когда поезд прибыл в Париж-Ватсон, вообразите себе, купе оказалось пустым, несмотря на самые рьяные поиски ни принеса ни его аппаратуру так никогда и не нашли. Ага, поразительно», — вставил я. Прослышав об этом, я предложил свои услуги французским властям, продолжал Холмс, Но французская полиция моего предложения не приняла. И вот с тех самых пор, когда бы ни случалось присутствовать при демонстрации кинематографа, я не могу не вспомнить об удивительной судьбе его изобретателя. А думая об исчезновении Лепренса, естественным образом вспоминаю и Джеймса Филимора. Этот Филимор, чтобы вашим другом, а Холмс, в жизни с ним не встречался, покачал головой мой спутник. Но поразительное исчезновение Филимора в 1875 году вызвало много толков. Я съездил в Лемингтон-Спа, чтобы поучаствовать в поисках. Среди вещей в его доме на Тейлсток-Стрит была найдена студийная фотография мужчины лет 30. Коллеги-банкира подтвердили, что это портрет Джеймса Филлимора. Я сумел получить свое распоряжение копию и накрепко запечатлел в памяти это лицо. И вот вы образите себе, Ватсон, в течение 20 лет, даже когда странствия заносили меня в Алхасу или Хартум, идя в толпе, я не забывал, Вглядываться во встречных, выискивая в них сходство с Джеймсом Филимором. Но теперь, когда минул уже 31 год, я склонен думать, что он исчез безвозвратно. В этот момент освещение в зале приугасло. Посетители смолкли. На сцену вышел мужчина, назвавшийся Эдвином Стентоном Партером представителем компании «Эдисон». Он заверил НАСА, что благодаря «Витоскопу» компания имеет возможность предложить зрителям полный спектр развлечений, комедии, драмы, картины живой природы, и что все это будет представлено нам в ходе сегодняшнего представления. Особенно мне хотелось бы привлечь ваше внимание к последнему пункту нашей программы. — обратился мистер Портер к затихшему, заинтригованному залу. «Недалее, как сегодня утром, наш фотограф вынес свой витоскоп на улице Манхэттена. Он заснял подлинные сцены жизни Нью-Йорка, причем заснял их в естественном освещении. «Жизнь, как она есть!» «Леди и джентльмены, фотографическая съемка этих событий уже проявлена и доставлена в наш театр спустя всего лишь 4 часа после того, как они свершились». Аудитория восторженно загудела. Мистер Портер, между тем, продолжил. Остается надеяться, что в будущем в компании «Эдисон» будут созданы аппараты, посредством которых любое заслуживающее внимание событие, где бы оно ни произошло, На всем земном шаре будет заснято посредством замечательного видоскопа мистера Эдисона и немедленно спроецировано на экраны по всей планете. Шерлок Холмс, бок о бок со мной, что-то пробормотал. Тут мистер Портер покинул сцену, и внезапно мы оказались в кромешной тьме. Без всякого предупреждения на сцену ворвался, ринувший прямо на зрителей паровоз. В зале вспыхнула паника, сменявшаяся ахами и аплодисментами, по мере того, как присутствующие осознали, что страшная Джагернаутова колесница, не более чем движущееся изображение в одном из фильмов, снятых. «Витоскопом мистера Эдисона». Признаюсь, я и сам привскочил в своем кресле, готовый бежать прочь от иллюзии, прежде чем Холмс образумел меня, схватив за руку. «Спокойствие, доктор, это всего лишь игрушка». Я снова уселся и программа продолжила. Следующий фильм представлял собой живые картины. Несколько пухлых дам в греческих туниках принимали различные позы. Засим последовало изображение океанических волн. Далее. Отрывок из оперы «Фауст», если допустимо назвать оперой, представление без музыки и пения. И я, должен сказать, был разочарован, что «Витаскоп» записывает сцены из жизни, лишая их цвета и звука. Актерам приходилось исполнять свои роли, словно они глухонемые, и все-таки они играли замечательно. Причем молчание сообщало им некоторое достоинство, которого говорящим актерам, надо сказать, часто не достает. «Честное слово, прошептал мне на ухо Холмс, — «эта штука больше уже не игрушка. Только подумайте, после того, как эти актеры умрут...» Их изображения еще долго будут ходить и жестикулировать перед поколениями, пока не родившимися. Но нам уже демонстрировали второсортную комедию, как миссис Джонс получила развод. А вслед за ней еще более второсортную мелодраму Поражение Чингалин Фу. Холмс заверзал в кресле проборчав, лучшего инструмента обучения еще никогда не изобретали, а этот Эдисон тратит его на пошлейшие фарсы. Теперь картина снова сменилась, и нам показали пьеску под названием «Сон любителя гренков». Мужчина в сюртюке сидел за столом и поглощал свой ужин, состоявший из гренков по с расплавленным сыром. Вдруг экран поблек и тут же вспыхнул, но когда это произошло, тот же самый мужчина оказался уже в своей спальне, обряженный в ночную рубашку и островерхний ночной колпак. Преображение было моментальное, и я не заметил, как оно произошло. Мужчина в рубашке улегся в свою кровать, натянул на себя одеяло и завидной легкостью погрузился в сон. Внезапно кровать оторвалась от своего причала и вылетела в окно вместе со своим обитателем, который уже пробудился и, встав коленями на подушке с выражением живейшего ужаса на лице, цеплялся за доску у изголовья. Паря над крышами домов, кровать направлялась к шпилю церкви, увенчанному флюгером, который, замечу, выглядел несколько крупнее, чем это необходимо. Тут ожившая кровать сбросила своего пассажира и полетела дальше уже без него. В темном зале все вокруг нас с Холмсом громко захохотали, глядя на то, как бедняга в ночной рубашке болтается на флюгере, дрыгая ногами и беззвучно разевая рот. В финальной сцене, безо всякого перехода, герой снова оказался в своей спальне, проснувшись после кошмара. Он торжественно вскинул правую руку и, воздев глаза к небесам, выразительно двигал губами, видимо, принося обед, никогда больше не ужинать горенками по-валийски. — Ну, Ватсон, всему есть предел, — сказал мне Холмс посреди царящего вокруг. Веселье. Наверняка в глубинах Манхэттена найдется развлечение более тонкое и изощренное. Пойдемте-ка отсюда. Но картинка на экране снова переменилась. Теперь перед нами лежал городской перекресток, ничем особо не примечательный, за исключением того, что трамваи экипажи бургамы и прочие средства передвижения в американской манере все ехали по неправильной стороне улиц. По экрану сновали мужчины и женщины в обычной одежде, входили на экран с одной его стороны и, пройдя по нему, с другой стороны исчезали. Мальчишка торговал прессой между двумя газетными стендами под уличным фонарем. И хотя тот не был зажжен, фильм снимали ярким днем, я не мог не отметить, что фонарь предназначен не для газового освещения, а для электрического. Прикрепленный к фонарю уличный знак извещал нас, что дело происходит на скрещивании двух улиц Бродвея и западной 58-й. Подальцифер блад часов, встроенный в башенку высокого дома, показывал 10 часов 17 минут. Было очевидно, что этот свежеснятый витоскопом фильм является собой не трагедию и не фарс, а просто сценку из жизни манхэттенцев в их естественном окружении. И, следовательно, никакой особенной драмы нам не видать. «Вы правы, Холмс», — прошептал я. «Мое любопытство более чем удовлетворено. Пойдемте же в Театр Эмпайр, отдадим должное миссис Адамс». Между тем фигуры на экране продолжали беззвучно перемещаться. Не успел я договорить, как появился еще один прохожий. Это был человек выше среднего роста, лет 30, с аккуратно подстриженными усиками, в дорогих ботинках из кордовской дубленной кожи. В левой руке он сжимал сложенный зонт. При этом было в его внешности нечто выделявшее его из толпы. Костюм в тонкую полоску был. Того покроя, что вышел из моды лет 30 назад. Да и бакенбарды такого фасона давно уже никто не носил. Внезапно я почувствовал острую боль. Это Шерлок Холмс как клещами впился мне в руку. Причем сам он буквально окостенел. «Ватсон!» Вскричал он так, что, наверное, все в театре его услышали. «Этот человек на экране! Это Джеймс Филимор!» Из задних рядов кто-то громко попросил его замолчать. На экране мерцало изображение, а меня словно пробрало морозом. Тридцати трехлетний Джеймс Филимор исчез тридцать Один год назад, но этому прохожему было от силы лет 30. Не может быть, Холмс, — прошептал я, чтобы не беспокоить соседей. — Если Филимор жив, то ему сейчас должно быть больше 60 Говорю же вам, Батсон, это он и есть. Холмс вытянулся в струнку и простер руку к экрану. Джеймс Филимор воплоти, и с тех пор, как он исчез, он и на день не постарел. Похоже, в этот момент все, кто был в зале, обернулись на нас, и каждый на грубом американском наречии приказал нам угомониться. Так что я уверен, никто, кроме нас с Холмсом, не видел того, что произошло, На экране дальше словно в ответ на выкрик холмса человек на экране обернулся и посмотрел прямо на нас глаза его распахнулись выражая восторг рот расплылся в широкой улыбке губы задвигались он говорил что-то что услышать мы не могли холмс вскочил с кресла досядьте да вы там! прокричал кто-то сзади. Я упомянул, что человек на экране стоял на месте. Нет, больше уже не стоял, глянув прямо на Шерлока Холмса, безмолвное привидение Джеймса Филимора размашистым шагом удалялось вглубь экрана. Искоса бросив взгляд в сторону, прежде чем снова обратить взгляд к нам, он перешел в пятьдесят восьмую улицу, поднялся на ближайший к нам бордюр, твердо поставил свои красиво обутые ноги на тротуар, поднял зонтик и ткнул им прямо в Холмса. Тут уж вскочил с кресла и я. Прочие людские подобия на экране витоскопа не обращали никакого внимания на Джеймса Филимора, а продолжали себе входить и выходить в обоих концах прямоугольного экрана. В центре же левая рука Джеймса Филимора молча метила зонтиком в зал, прямо в голову Холмса. Одновременно Язвительно слетуя, Филимор поднес правую ладонь к виску, и в этот момент он испарился. Нечего и говорить, что никакого люка под ним не было. Своими собственными глазами я видел, как Джеймс Филимор буквально растаял в воздухе. На экране витоскопа люди и экипажи продолжали свою кинематографическую кавалькаду по западной 58-й улице, немало не ведая о том, что вот был человек и нет его. «Быстрей, Ватсон!» Холмс в одно мгновение выпрыгнул в проход и кинулся к ближайшему выходу. И снова как бывало не раз в прошлом, я последовал за ним по пятам, преследуя намеченную им цель – нашу жертву. «Джеймс Феллиборн на Манхэттене, Ватсон, ведь этот кинематограф снят сегодня», – возглашал Холмс, когда мы неслись по вестибюлю Эдисонии. «Я обещал главе континентальной страховой компании что сяду в завтрашний поезд на Сан-Франциско. Я связан с словом и обязан сдержать его. Следовательно, нам осталось чуть меньше 16 часов, чтобы найти человека, который ускользал от меня. В течение 31 года, Ватсон, вперед! игра в разгаре. Мы выбежали из театра на Бродвей. Мой друг поспешил подозвать проезжающий двухколесный экипаж и велел Кэбману доставить нас на угол Бродвея и 58-й, туда, где на этот раз исчез Филимор. Возница, сидя позади пассажиров, взмахнул поводьями и преследование началось. «Тут точно какая-то ошибка», — сказал я компаньону, когда мы, устроившись на сиденьях, потрусили на север, лаврируя в густом уличном движении. «Почему вы так уверены, что витоскоп, который мы видели, сфотографирован именно сегодня?» «Это же очевидно, Батсон! Вы заметили там мальчишку-газетчика? Заголовок, накорябанный мелом на его стенде, Тот же, что на шапке сегодняшнего номера Нью-Йорк-Геральт. Я все никак не мог прийти в себя от зрелища, исчезнувшего на глазах человека. Но вы убеждены, что это и впрямь Джеймс Филлимор. Мы на Манхэттене, Холмс, возможно, тут был американец, который внешне его напоминает, — Холмс покачал головой. Достав из кармана свою записную книжку, он торопливо набрасывал в ней что-то и, отвечая мне, не прекратил своего занятия. «Верьте мне, Ватсон, человек, которого мы видели на экране, англичанин!» «Как вы можете быть в этом уверены, Холмс?» «Происхождение не спрячешь, Ватсон. Я способен отличить американца. От англичанина, потому как он завязывает шнурки на ботинках. Человек, которого мы видели, был британец. Или же у него англичанин-слуга, который шнурует ему ботинки. А вы видели, как он отслютовал этот филимор перед тем, как исчезнуть. И Холмс в точности повторил жест. Выкинул правую локоть, подвел руку к колбу, кончики пальцев плоско приникли к брови. В то время как большой палец оказался направлен вниз, так салютует солдат в британской армии. «Вам ли не знать, вы же участвовали в нашей компании в Афганистане!» И тут Холмс еще раз отдал честь». Рука его снова взлетела ко лбу, но пальцы на этот раз были параллельны земле, а большой палец смотрел назад. А это американский военный салют, Ватсон, и наши моряки тоже так салютуют. Когда я изучал биографию Фили в 1875 году, сведений о его военном прошлом я не нашел, и все-таки... Он же был мальчиком, а мальчики часто играют в солдат. Они усваивают такие вещи, наблюдая за настоящими военными и подражая им. Да, в этом Холмс был, несомненно, прав. Человек на экране в самом деле отдал честь на британский манер. Более того, продолжал мой друг, по-прежнему лихорадочно что-то штрихуя, Вы заметили, Батсон, как прежде чем перейти улицу, человек на экране коротко глянул в мою сторону. «Конечно», — кивнул я, ступив с тротуара на проезжую часть, он оглянулся так, словно думал увидеть там встречное движение. «Именно», — но глянул он, заметьте, Направо, как мы делаем в Англии. На американских улицах и на европейских тоже пешеход сначала глянет налево. Англичанин же приобретает этот навык, когда проведет некоторое время за пределами нашей империи. Однако же человек на экране, Ватсон, повернул голову не в ту сторону, ему привычны британские правила уличного движения, а значит он в Соединенных Штатах совсем недавно. Меня вдруг снова передернуло. И все-таки никуда не деться от того факта, что мы с вами видели, как человек исчез на наших глазах. Ничего подобного мы не видели, Ватсон. Разве вы не слышали о французском иллюзионисте Жорже Мальесе? Он творит свои волшебные трюки с помощью кинетоскопа. Наш друг Филимор умеет делать так же. Я не понимаю. Не показалось ли вам, Ватсон, что глаза Филимора смотрели с экрана прямо на нас, сидевших в портере? Вот и мне показалось ненадолго, потому что это вещь невозможная. Когда мы смотрим на движущиеся картины, мы видим только то, что видела камера. Филимор нас не видел и честь нам не отдавал. Он смотрел прямо в объектив камеры и честь отдавал тому, кто стоял за ней, оператору. А нам, когда мы смотрим на экран, кажется, что он встречается взглядом именно с нами. Но, Холмс, мы же видели, как он растворился в воздухе, буквально как э, призрак. Нет, Ватсон, кинетографическая камера запечатлевает движение не только в пространстве, но и во времени. Кажется, я знаю, зачем Филимор отдавал честь. Для того, чтобы привлечь внимание оператора к своей правой руке и отвлечь от левой. В левой руке он держал зонтик, припомнил я. Истинная правда. И что он с ним сделал? Перед тем, как исчезнуть, Филимор вроде как нацелил его острие прямо на нас. На самом же деле он просто указал зонтиком на камеру. И затем исчез Холмс. Нет. Он просто вырезал фрагмент времени. То есть он ткнул кончиком зонта, механизм камеры и таким образом застопорил его, а потом вынул свой зонтик и пошел прочь. Бедняги оператору потребовалось ровно 4 минуты, чтобы вновь запустить аппарат. Да откуда же вы знаете, что 4? «Когда наш призрак исчез, Ватсон, разве вы не заметили, как резко дернулось изображение на экране?» Я покачал головой. Я видел одного только Филимора, а потом то место, где его уже не было. А, но за секунду до того, как он исчез, часы на башне показывали 10-17, а потом ровно в тот момент, как он исчез, минутная стрелка перескочила на 21 минуту. Мальчишка-газетчик принял вдруг совершенно другую позу. Все прохожие и экипажи исчезли вместе с Филимором. Вместо них появились другие. И знаете, Ватсон, Жоржу Мельесу научиться этому трюку помогла чистая случайность. Он снимал уличные движения в Париже, когда механизм камеры вдруг заела. Движение продолжалось, пока Мельес бился, чтобы запустить свою камеру. А потом, когда он проявил пленку, с удивлением увидел, что пассажирский амнибус ни с того, ни с его, Превратился в погребальную колесницу. К тому времени, когда мы уже добрались до 58-й улицы, Холмс расплатился с Кэмманом, и мы вышли из экипажа. Я никогда прежде не бывавший на этом месте, сразу его узнал. Здание, юный торговец между газетными стендами под уличным фонарем, даже циферблат часов на башенке дома падали. Все было в точности как на экране витоскопа, за исключением красок, которые добавила жизнь к серой палитре мистера Эдисона. Наш Кэп поехал дальше уже без нас, а я заметил Холмсу. И все-таки человек на экране никак не мог быть Джеймсом Филимором. Холмс поджал губы. Нет, Ватсон. Поверьте мне, это Джеймс Филлимор. Во всех подробностях человек, которого мы видели сегодня, совпадает с той фотографией, которую я тогда, в 1875 году, запомнил на всю жизнь. Разве забудешь такие бакенбарды? Да он даже в том самом костюме в полоску, того самого покроя, какой предпочитали парные на лондонской Севилл-Роуд лет 30 назад. Я переговорил тогда с теми лемингтонскими банкирами, что присутствовали при исчезновении Филимора. Они уверили меня, что в день исчезновения он был именно в том костюме, в котором сфотографирован. «Что ж это за костюм, который не износился за 30 лет?» – заметил я. «И что это за человек?» который способен исчезнуть на три десятилетия и вернуться, не состарившись, не на йоту, добавил Холмс. И все-таки, Батсон, тот, кого мы ищем, это именно он. День был теплый, но у меня опять мурашки поползли по коже. А что, если это Джеймс филлимор угодил в некую дыру времени. Что скажете, Холмс? Я же помню, как там все было в Леммингтоне. В доме Филимора остался выжженный след, вроде круглой воронки. Мог человек угодить во временную дыру в 1875 году в Уорикшире и выпасть из нее на Манхэттене в 1980. Шестом. Это объяснило бы, почему Филимор не состарился, а костюм его не износился. Мы стояли возле дома из серого камня номер 1789 по Бродвею. Медная табличка у входа извещала, что здесь располагается редакция журнала Космополитен, издаваемого мистером Херстом. Шерлок Холмс постучал указательным пальцем по боковине носа, призывая меня к сообщничеству. «Сделайте одолжение, Ватсон, полностью игнорируя газетчика, подыграйте мне». И решительным шагом он подошел ровно к тому месту, где Давиче стояла камера видоскопа. «Неплохое местечко для начала, а, Ватсон, если мы намерены что-то за это? Получить. В чем состояла его затея, я не понял, но реплику подал. Да, определенно, и ведь немалый куш на кону. Шерлок Холмс достал из кармана рулетку и принялся измерять сначала ширину бордюра, потом ширину тротуара, при этом непрерывно бормоча себе под нос что-то насчет того, какое щедрое вознаграждение нас ожидает. Проделывая это, он вел себе так, словно в упор не видит газетчика. Тот, однако, с живейшим интересом следил за каждым его движением. Наконец, не в силах справиться с любопытством, паренек открыл рот и на американском наречии осведомился. — Чего ищем, э, босс, а? — Отойди, паренек, — ответил ему Холмс. — Не видишь, что ли, мы заняты. Компания Эдисон поручила нам расследовать важный случай вандализма и порчи имущества. «Но тут я знаю, об чем это», – заговорческим видом произнес газетчик, энергично пережевывая вязкую массу, которой набит был его рот, что отнюдь не делала его речь более вразумительной. Ищите того типа, который угробил камеру, верно говорю, а?» Холмс поднял глаза от своей рулетки. «Эдисон предлагает значительное вознаграждение за информацию, которая может способствовать аресту индивидуума, повредившего одну из принадлежащих компании кинетографических... «И сколько?» – спросил мальчишка. «Это возна?» «Награда это. сколько она?» «В наше намерение». «Не входит платить деньги за пустые слухи», — беско сказал Холмс, «поскольку ты тут вряд ли присутствовал при инциденте». «Да видел я», — взвыл газетчик, — «своими глазами я все видал». И, размахивая руками, Принялся в лицах живо показывать нам, как оно было, по очереди изображая то Джеймса Финнимора, то оператора, а то и саму камеру. Вот тут стоял один из этих, который снимал все на камеру, а этот шел себе, помахивал зонтом. Вот так вот, ясно? У него еще такой вид был, будто жди от него каверзы, да? И, здрасте вам, вдруг вижу, он как ткнет этим своим зонтом прямо в ту дырку в камере, через которую она снимает. Видите? Он и здесь, камера тут, ткнул, потом вытащил свой зонт и пошел себе дальше, еще и посмеивается. Зантута хоть бы хны, а в камере что-то затрещало, да так громко мертвого разбудит. Оператор чертыхнулся и остановил камеру. Я видал, как он возился минут с пять, чтобы запустить ее снова, и мальчишка во весь рот ухмыльнулся. Ну что, будет мне награда, только если назовешь мне имя и адрес преступника заявил Холмс, сунул свою рулетку в карман и достал оттуда записную книжку. Каким-то образом попав туда из бумажника Холмса, из нее торчала, разумеется, ненароком пятидолларовая купюра. «Если сможешь предложить нам полезную информацию». «Хе-хе, вот эти!» – произнес парень, ткнув грязным пальцем в книжку, как только Холмс открыл ее. Глянув через его плечо, я сообразил, что именно мой друг так деятельно рисовал всю дорогу, пока мы ехали в Кэби. На страницах записной книжки Холмса красовались два портрета в которых я сразу узнал наших давних противников – профессора Мариарти и полковника Морна. Между их крупными личинами помещалось наспех набросанное изображение Джеймса Филимора. Примечательно, что мальчишка полностью пренебрег бросающимися в глаза портретами Мариарти и Морна – И безошибочно Ткнул в мелкий Набросок Филимора Вот они Торжественно сказал он Вот они, обои Мой друг, судя по всему Этой репликой озадаченный Тем не менее был на чеку И успел таки Отдернуть записную книжку До того, как веснущий Ты свидетель Выхватит из нее банкноту Обои, говоришь переспросил Холмс. «А вы что, не слыхали, босс? Тот тип с зонтом после того, как сломал камеру. Я видел, как он вошел в то здание». Парень мотнул головой, указывая на редакцию «Космополитен». «Потом этот с камерой ушел, а я тут сижу и торгую своими газетами. Понимаете, да?» А. Потом, наверное, сейчас прошло. Этот зонтом вышел снова. Только на этот раз их было двое. Мы с Холмсом переглянулись. Два Джеймса Фильмора. Э, возможно ли это? Подумал я вслух. Ну как же, я-то их видал, ответил мальчик. До того схоже, чисто близнецы и... На этой вот картинке они обои и есть. Он хлопнул по книжке, запятнав типографической краской рисунок Джеймса Филимора. «Одинакий костюм, одинакая шляпа, и усы одинакие, и все таковское. Только и разница, что один зонтом, а другой без». Говоря это, он подбирался рукой к кончику банкноты, но зоркий Холмс опять поднял книжку так, чтобы она оказалась в недосякаемости. И ты видел, куда они. куда они пошли? спросил Холмс. А сколько дадите? Жадно сверхнув глазами, поинтересовался мальчишка. 5 долларов. Но смотри, не вздумай собрать. Холмс снова взмахнул наброском Филимора. — Так куда пошел этот человек? — «Э, Говорю же вам, их было два, значит, и плата двойная. Холмс со вздохом вложил две пятерки в готовно подставленную ладонь. — Ну, не тяни! — Я видел, как они сели в кэп, — доложил мальчишка. А прежде, чем дверца захлопнулась, один близнец, тот, что с зонтом, велел Кэбмену доставить их к мэдисон Сквер. Так и получилось, что пятью минутами позже мы с Холмсом в другом кэбе тоже катили по направлению к мэдисон Сквер. месту нам незнакомому. Однако же Кэбмен уверил нас, что доставит, не сомневайтесь». Ну и ну, Ватсон, заявил Холмс, когда наш экипаж двинулся по бродвею на юг. Однако же, эта тайна с каждой минутой становится все интереснее. 31 год назад Джеймс Фелимор, войдя в дверь, как сквозь землю провалился, сегодня утром он вернулся из небытия, ни на день не постарев и вообще никак не переменившись. И будто этого всего мало, похоже еще, я обрел двойника. — Вы что, верите этому мальчишке Холмс? Он ведь и, и соврать гораздо, лишь бы получить деньги. — Думаю, нет, Мэтсон. соврать он не мог. И снова достав записную книжку, Холмс раскрыл ее на том развороте, где набросок Джеймса Филимора размером с ноготь большого пальца теснился между бросающимися в глаза физиономиями Мариарти и Моррона. Ужец, притворившийся очевидцем, сказал бы, что узнал Первый же портрет, на который упал его взор. Наш с вами свидетель, напротив, не обратил внимания на крупные и более очевидные портреты в моей импровизированной галерее мошенников. Он не узнал их, Матсон, а схватился за маленький и небрежный эскиз, найдя в нем сходство с нашим героем. А тот, похоже, позаимствовал свой новый трюк у Амеб и размножился делением. Движение на юг оказалось не таким оживленным, как на север. И вскоре, свернув на восток, мы прибыли на скрещение Медисон-Эвеню и восточной 27-й улицы. Здесь мы увидели четырехугольную покрытую зеленью площадь. Этот парк, судя по всему, и был Мэдисон-сквер. Расплатившись с Кэдманом, я едва успел соскочить на тротуар, как Холмс тронул меня за плечо. «Смотрите, Ватсон!» Я повернулся, глянул и подумал, что у меня двоится в глазах. В дальнем конце аллеи стояли два совершенно одинаковых джентльмена. Оба в костюмах, в тонкую полоску несовременного покроя. Оба усаты, оба с бакенбардами, каких уже не носит никто. Оба Джеймс и Фейли Моры. Мускулистый быстрый Холмс живо преодолел расстояние, отделявшее нас от цели. Я вследствие давнего ранения афганской пулей не мог угнаться за ним, И потому находился в нескольких ярдах позади, когда Холмс уже произносил. «Имею ли я честь обратиться к мистеру Джеймсу Филимору и мистеру Джеймсу Филимору?» Оба джентльмена Влад рассмеялись. «Вы имеете эту честь, сэр!» произнес один, речью своей выдавая в себе британца. «Не сомневаюсь, сэр, так оно и есть», сказал другой с американским акцентом. Теперь и я, запыхавшись, подошел к ним и сделал удивительное открытие. Джеймсы Филиморы были отнюдь мне идентичны. Один из них, англичанин, был чуть старше 30. -ти. Тот самый, кого мы видели на экране витоскопа. Однако же американцу было явно за 60. К тому же, он был дюйма на три ниже ростом и несколько пасанстей. Мало того, глаза у американца были блекло голубые тогда как радужки англичанина имели тот странный неяркий оттенок, который я мог сравнить только с рогом. Лицо у него было продолговатое, с впалыми щеками, в то время как физиономия американца формой напоминала кирпич. Разительное их сходство. Объяснялось тем, что одеты они были один другому под стать и щеголяли в одинаковых бакенбардах и усах каштановой масти. Припомнив рассуждение Холмса насчет обуви, я взглянул на их ноги. Оказалось, и ботинки у каждого свои, и зашнурованы они по-разному. У того, что постарше, крест-накрест, как надо полагать, водится у американцев. У младшего же шнурки прибеком через подъем ступни привычным британским манерам. «Ну что, не пора ли нам разоблачиться?» «Ты как полагаешь?» Произнеся это, англичанин поднял руку к лицу и в несколько движений сорвал себя бакенбарды. «Так что...» Осталось лишь несколько жидких прядей, приклеенных театральным клеем. «Да, что-то в них жарковато!» – рассмеялся американец и сорвал свои. Усы его, впрочем, остались в неприкосновенности. Они, видимо, были настоящие. Но теперь, в ярком солнечном свете, заливавшем Мэдисон Сквер, я заметил легкий каштановый налет по краю воротника его белой сорочки. Это означало, что волосы старика, вероятно, седые, были окрашены в масть шевелюры его британского компаньона. И все-таки даже без этого маскарада в двух изданиях Джеймса Филимора присутствовало известное сходство. К тому же взгляд, живой, острый, сообразительный, определенно их роднило свойство ума. Юго-западный угол Мэдисон-сквер был усечен, благодаря чему создавалось пространство. Рядом парковых скамеек защищенное от вторжения нянь с детскими колясками. Мой друг жестом пригласил нас присесть там. — Я Шерлок Холмс, а это мой помощник, доктор Ватсон, — объявил он лжеблизнецам. Сделайте одолжение. Откройте нам ваши настоящие имена, а также причину этой мистификации. Американец прежде чем сесть поклонился. от чего же? Вреда от этого не будет. Меня зовут Амброс Берс. Я вашингтонский корреспондент журнала «Космополитен», который издает мистер Хаст. «Возможно, вам случалось читать мою колонку, переходящую зрелищем?» «Нет, не случалось», — и Холмс перевел свое внимание на того из филиморов, что помоложе. «А вы, сэр?» и в полощеке англичанин улыбнулся. «Меня зовут Алистер Кроули». Примечание. Амброс Бирс и Алистер Кроули. Реальные лица, их увлекательные биографии, читатель может отыскать самостоятельно. Примечание автора. Конец примечания. Амброс и Алистер», — фыркнул Холмс, — «редкие имена, и оба на А. Что же вас связывает, господа?» Те смущенно переглянулись. «Что ж, давай расскажем!» — с ухмылкой пробормотал американец. «Шутка слишком хороша, чтобы ею не поделиться!» «Согласен!» — кивнул англичанин, повернулся к Холмсу и приступил к объяснениям. «При рождении меня звали Эдвард Кроули-младший!» «В честь отца!» — пробормотал я было, но Кроули метнул в меня испепеляющий взгляд. Честь мужа моей матери. Когда я родился, моя матушка Эмили Бишоп Кроули проживала в доме номер 30 по Кларендон-сквер в Лимингтоне, графство Уоркшир. Там 12 октября 1875 года я и увидел свет. Вскоре после исчезновения Джеймса Филлимора. С глубокомысленным кивком произнес Шерлок Холмс. И что же дальше? Что касается моего рождения, вступил Амброс Биллс, то это бедствие произошло в Огайо в 1842 году. Я был десятым ребенком в семье. По неведомой мне причине отцу моему казалось забавным всем своим отпрыскам давать имена, начинающиеся на «А». Таким образом, семья состояла из следующих персонажей в порядке их появления на сцене. Абигайль, Амалия, Анна, Адисон, Аврелиус, Август, Альменда, Антоний, Альберт и Амброс. Но причем же здесь Джеймс Филимор, не выдержал Холмс. Сейчас расскажу, пообещал Амброс Билс. На тридцатом году жизни в компании жены, которую, должен признаться, я никогда не любил, я переехал в Англию, чтобы сотрудничать в журнале Забава, который издавал Том Худ. Сначала мы с женой жили в Лондоне, но весной 1874 года сняли дом номер 25 по улице Саут Перейд в городке Леймингтон, графство Оркшир подхватил Холмс. Поверите ли, Ватсон, я помню расположение улиц в Лемингтон-спа еще с моей поездки туда в 1875 году, между Клардон-сквер и Саут-Парейд. Расстояние не больше мили. Строго между ними располагается тейвисток стрит и тот дом, в котором Джеймс Филлибор устроил свое Исчезновение. Да, это был спектакль. Не так ли, мистер Бирс? Эмброуз Бирс печально кивнул. Бедная мисс Кроули, как и я, попалась в западню несчастливого брака. Достаточно сказать, что весной и летом 1875 года мы с ней утешали друг друга. Тут я начал понимать, к чему он ведет. Между Бирсом и Кроули в самом деле имелось внешнее сходство, которое усиливалось их экипировкой. И если Амброс Бирс познакомился с Эмили Кроули за 8 или 9 месяцев до рождения ее сына Алистера, то вполне возможно, что... «Вернемся к дому на тэвисток стрит Бирс!» Нетерпеливо сказал Холмс, это было место ваших свиданий. Бирс снова кивнул. «Я снял это место через агентство, для чего, разумеется, потребовалось фальшивое имя. И тогда вы стали Джеймсом Филимором?» «Да, Эдвард Кроули. Был человек застегнутый на все пуговицы. Всякое развлечение он считал преступлением против морали. Сам не на шаг в рестораны, театры, мюзик-холлы и жене подобные больности запрещал. Моя супруга Молли вела себя так же строго. Тогда как Джеймс Феллимор и его приятельница, надеюсь, я выражаюсь ясно, да, сэр, Развлекательные заведения Лемингтона посещала нередко, и в какой-то момент Эмили Кроули обнаружила, что носит ребенка. Бирс, помолчав, продолжил. В мае 1875 моя жена уехала в Калифорнию, забрав с собой двух наших маленьких сыновей, Том Худ. Мой литературный покровитель в Англии за несколько месяцев до того умер. В конце августа миссис Кроули предполагала разрешиться от бремени. И поскольку оставлять мужа она явно не собиралась, я счел разумным вернуться в Америку. На этот раз настала моя очередь задать вопрос. «Но что вы скажете о странном исчезновении мистера Филимора? Что это был за удивительный выжженный круг на полу?» Амброс Бирс, откинув голову, расхохотался. «Видите ли, меня давно интриговала мысль о том, что во Вселенной могут быть дыры, пустоты, если угодно, способные...» втянуть в себя человека целиком, так что он исчезнет бесследно. Я даже несколько рассказов этому посвятил. Так вот, я заранее решил, что когда придет мой час, меня поглотит как раз такая дыра, не оставив никаких тленных остатков. Так оно и случилось. Пришла пора распрощаться с домом на Тевисток-стрит и с личиной Филимора. И я решил, что будет забавно инсценировать такое исчезновение, а потом со стороны в полной безопасности наблюдать за тем, что из этого выйдет. Шерлок Холмс переменил позу. «Теперь я понимаю, какая деталь мучила меня все эти 30 лет», — покивал он. Ворк шире. Две недели перед тем, как Филимору исчезнуть, стояла сухая погода, ни капли дождя. И все-таки Филимор умудрился натащить на ногах глины в свой дом, хотя и вышел всего на одну минуту. Не будь я в те давние дни так не искушен в криминалистике, я бы сразу заметил, что грязные следы внутри дома не соответствуют состоянию сточных канав снаружи. Теперь я понял, следы были положены загодя, вылеплены из глины. Амброс Бирс улыбкой подтвердил правоту Холмса. Блестящие, правда, все эти детали. Следы, ведущие в никуда, выжженный круг на половицах, обезглавленный зонтик, даже два безупречных свидетеля, присутствующие за дверью. Все это часть моего замысла, сэр. И все-таки вы исчезли, начал я. Ничего подобного. Все было до крайности просто. Когда я вышел из своей парадной двери, чтобы приветствовать визитеров из банка, моя прихожая уже была декорирована приметами моего исчезновения. Джеймсом Филимором я вернулся в дом через ту же парадную дверь, мигом накинул на себя широкую рубаху сапожника, сорвал приклеенные бакенбарды Выкрикнул свой призыв о помощи и выскользнул из задней двери под видом обычного мастерового. Алистер Кроули хмыкнул. «Поскольку Джеймс Филимор просил помощи», — вступил он, — «свидетели сделали вывод, что он исчез помимо своей воли. Никому даже в голову не пришло, что он смылся намеренно». Шерлок Холмс встал со скамейки, торжественно склонил голову перед амброзом Бирсом и снова сел. «Ну что же, сэр», — обратился он к Бирсу, — «признаюсь, вам удалось меня одурачить. А теперь перейдем ко дню сегодняшнему. Поведайте же нам, зачем после стольких лет Джеймс Филимор всплыл на поверхность». На этот раз хмыкнул Бирс. Покинув Англию, незадолго до рождения единственного сына, Эмилии Кроули, я втайне поддерживал с ней переписку. Она извещала меня о том, как растет и развивается ее сын. В 1897 году, когда скончался Эдвард Кроули-старший, я взял на себя смелость написать его наследнику и рассказать о той роли, которую сыграл в его прошлом. И, кроме прочего, упомянул о нашей семейной традиции давать детям имена на «А». «Именно в том году я сменил свое имя и стал Алистером» — прибавил Кроули. «С тех пор мы постоянно переписывались». Продолжал Бирс, моя профессия журналиста вынуждала меня разъезжать по Соединенным Штатам, не оставляя времени на Европу, а наш юный Кроули уже успел попутешествовать по России и Тибету, но до сих пор никогда не был в Америке. Моя жена умерла в апреле прошлого года. Два сына, которых она мне родила, Умерли в последние пять лет. Один из них покончил с собой. Следовательно, я одинок, то есть в дурной компании. Живу я сейчас в Вашингтоне, но часто приезжаю в Нью-Йорк повидаться с моим работодателем, мистером Херстом, когда Алистер несколько месяцев назад «Написал мне из Шотландии, где у него теперь дом, и сообщил о своем намерении посетить Нью-Йорк. Я решил, что нам давно пора познакомиться». «И все-таки зачем воскрешать из мертвых Джеймса Филлимора? в недоумении спросил Шерлок Холмс. «Это было задумано, как шутка», — ответил Алистер Кроули, любовно положив руку на плечо Бирса. «Я всегда питал склонность к эксцентричным поступкам. Муж моей матери был начисто лишен чувства юмора, а остроумие Амброса Бирса очень похожа на мое собственное. Мне нравится думать, что я унаследовал это от него». Несколько лет назад папаша Амброс, так я его называю, прислал мне свою студийную фотографию в виде Джеймса Филимора и письмо, в котором вся афера описывалась во всех ее восхитительных подробностях. Договорившись с мистером Бирсом, что я навещу его в редакции «Космополитен», я решил позабавиться, сделав это в обличии Джеймса Филимора. Костюм свой я заказал еще до отъезда в Лондоне. — Никакого сомнения, что нас с Алистером объединяет родственное чувство юмора, — сказал мистер Пирс, Поскольку оба мы, не сговариваясь, придумали одно и то же, я также решил возродить Джеймса Филимора по случаю нашей встречи. Костюм мой лежал на готове присыпанный порошком от моли. Так что только и требовалось, что немного расставить его по швам, докупить да накладные бакенбарды по образцу тех, что я носил в старые времена. Что и говорить, парни в редакции Херста чуть не лопнули, а со смеху, когда я вошел наряженный, как принц Альберт. Но потом когда еще и наш юный Алистер явился в том же костюме. «Воображаю себе это веселье!» Без улыбки произнес Холмс. Он снова поднялся с места жестом, попросив меня следовать за ним, и сделал движение в направлении стоянки Кэбов в южном конце Мэдисон-сквера. «Пойдемте, Мэдсон, мы еще поспеем». На вечернее выступление мод Адамс в мп Повернувшись назад, мой друг приподнял свою шляпу, прощаясь с парочкой былых Филиморов. Адье, джентльмены, сказал Холмс, предлагаю вам устроить прощальное исчезновение Джеймса Филимора. Поскольку мы с доктором Ватсоном направляемся в Сан-Франциско, где число недавно погибших. Велико непомерно, я легко могу устроить так, что имя Джеймса Филимора Мора попадет в списки мертвых. Пусть оно там и останется. Прощайте.